«Он дома про тебя говорит, мой русский друг!» Разноцветные первоклашки любопытно галдели и смотрели сразу всеми глазами, как волнистые попугайчики в клетке в зоомагазине. Мальчик Эмиль с темными, похожими на черносливины, глазами был тем самым малышом, который ободрял Диму в его самый первый школьный день. Дима легко запомнил его — и, встречая в раздевалке, на лестнице или в столовой, всегда вежливо и приветливо здоровался. Эмилию это откровенно льстило. Он кидался к нему с радостным воплем и обнимал самой обаятельной из своих улыбок. Кроме того, малыш беззастенчиво пользовался знакомством с большим в целях поднятия своего авторитета среди одноклассников. Диме было не жалко. По просьбе своего маленького приятеля он приблизительно раз в неделю поднимался наверх и на глазах у всех проводил с Эмилем большую перемену, угощал его жвачкой и конфетами, дарил еще какие-то мелочи и показывал забавные логические задачи для малышей, которые ему самому преподавали в первых классах математической гимназии. Прочие первоклашки собирались вокруг, чтобы получить свою долю сластей и задачек, а Эмиль, хотя требовательно дергал за руку и говорил «мой Дима», все же милостиво позволял им, поскольку по природе был общительным и доброжелательным. Дима же старался свое поведение не анализировать и говорил себе, что ему просто нравится маленький Эмилька потому что он прикольный. А на младшего брата Димы он вообще не похож, так как брат светловолосый, плотный и голубоглазый, а Эмиль худенький и чернявый, совершенно не похож, и все тут. — А что с ним случилось? — спросил Дима. — Да вроде бы что-то серьезное. Учительница поджала губы и покачала головой. — Я сама толком еще не знаю. Звонил отец, а он по-русски не очень хорошо говорит. Надо мне им позвонить, поговорить с Фатимой. У нее язык намного лучше. А хочешь, я тебе дам адрес, где они живут. Навестишь его, он наверняка будет очень рад. Глядишь, быстрее поправится. Пойдем в класс. У меня в журнале записано. Дети, дайте мне пройти. Дима навестит Эмиля и потом нам расскажет. Дима хотел решительно отказаться. Мысль о том, что он, незваный, пойдет в чужой дом к незнакомым людям, казалась ему совершенно дикой. Но отказаться почему-то не получилось, не нашлось правильных слов. Прозвенел звонок на урок. Малыши с визгом побежали к своим классам, а он остался стоять в пустеющем коридоре с половинкой тетрадного листка в руке. На листке четким, красивым почерком учительницы начальной школы были записаны адрес и имя — Гасымов Эмиль. В парадной пахло крысами. Эмиль жил на первом этаже. Дима долго стоял возле облупившейся двери и смотрел на разводы треснувшей и облупившейся краски. Рядом с дверью на стене виднелась полузакрашенная надпись из баллончика. «Россия для русских». Дима прочел надпись раз десять, потом еще раз сверился с бумажкой, поднял руку и позвонил в звонок.